Глава 16. Аня Собираясь со скоростью смерча, я думала лишь об одном — чтобы как можно скорее покинуть дворец высокомерного красавчика, который мнил себя то ли центром вселенной, то ли просто плейбоем всех времен и народов. Конечно, он хорош и безумно сексуален. Каждое его прикосновение высекало из моего тела искры, которые катастрофически быстро превращались в огромные костры. Я могла бы сгореть без остатка, дотла. Могла бы поддаться искушению. Признаюсь, мне очень сильно этого хотелось. С таким мужчиной. Я была уверена, что он способен в любовных утехах. Но он бы вытер об меня ноги. Никогда история Золушки и принца не заканчивалась ничем хорошим в реальной жизни. Это только в сказке Влюбленный принц пошел искать пропавшую красавицу». Уверена в реальности, он просто переспал с дурочкой и отправился жить своей жизнью. А она снова очутилась на кухне, отдраивая от копоти котлы. «Мне просто нужно покинуть этот дом, и проблема будет решена», — подбадривала себя. Моя одежда уже лежала в комнате, была выстиранной и выглаженной. Я быстро переоделась и выбежала из комнаты, на ходу забросила сумочку на плечо, и вдруг... меня резко дёрнуло назад. «Я застыла, как вкопанная». «Ага, не прошло и полгода, как этот мажор кинулся за мной в догонку, Держит и не отпускает». «Хватит!» — процедила я сквозь зубы. «Отпусти. Я намерена уйти прямо сейчас. Тебе меня не удержать. Найди других дурочек, чтобы развлекаться с ними. Уверена, тебе даст любая». В ответ тишина. «Натяжение ничуть не спало». Напротив, ремень моей сумочки до сих пор так и был крепко зафиксирован. Это меня разозлило. В конце концов, Имин Сабитов никем мне не приходится ни боссом, ни приятелем, ни любовником. С меня довольно. Я сделала крутой поворот и вырвалась, полетев далеко вперед. Сверху что-то рухнуло, едва ли не рядом с моей головой. Я успела отпрянуть в сторону. Раздался странный треск. Оглянулась никого не было. «Никого». А ремешок моей сумочки, которая легко трансформировалась в рюкзачок, болтался на дверной ручке. «Вот стыдоба какая». Я разговаривала с пустотой, так спешила, что ничего не заметила, и решила, будто Сабитов погнался за мной по пятам. Еще чего. Уверена, он и пальцем не шевельнет, чтобы меня остановить». «Зачем ему это? Скорее всего, ему плевать». Я поднялась неловко. Коленка, которой я ушиблась о пол, ныла немного, но главное было не это. Я поднялась и заметила кусок, с виду напоминающий хвост. О, черт! Кажется, тот самый звук чего-то разбившегося был услышан мной не зря. Я разбила что-то. Это что-то рухнуло со злополучной полки. Вдруг дорогая вещица. Я подняла темный кусочек. Думала, хвост от статуэтки животного, но, приглядевшись, выругалась в полголоса. Это был не хвост. Это был мужской фалос. Его обладатель лежал совсем рядом, будучи оскоплённым. Чёрт, черт, черт! Наверное, дорогая вещица. Послышался звук шагов. Испуганно вздрогнув, я быстро подняла статуэтку темнокожего мужчины и поставила его на полку. Видно ли, что у него не хватает мужского достоинства? Определенно да. Но приклеивать было не на что. Ни на слюне же. Даже жвачки при себе не было. Я развернула статуэтку лицом к стене, а отколотый фалос сунула в карман сумочки. Быстро застегнула замочек и пошла в сторону лестницы, как ни в чем не бывало. «Анна?» — поприветствовал меня управляющий. «Уже уходите?» «Хочу покинуть этот дом немедленно!» — выпалила я, посмотрев на Дарину, испытывая болезненный укол в самое сердце. Девочка на руках Седовласова мужчины сидела спокойно. Увлеченно дергала то пуговица на рубашке, то зажим для галстука. По неволе я приревновала, что малышке было так комфортно с чужим человеком. Откровенно говоря, я для Дарины была тоже чужой и не имела на нее никаких прав. Но эта крошка глубоко запала мне в сердце, и привязанность возникла очень быстро, став крепкой. «Я провожу вас. Нужно посетить центр генетической экспертизы. Таково распоряжение хозяина» кивнул мужчина. «Можете переодеть девочку?» «Да, конечно. Сейчас сделаю». «Буду ждать вас внизу. Территория двора просматривается камерами видеонаблюдения и хорошо охраняется». Как бы невзначай, заметил Олжас. «Как же. Это был прямой намек, что убежать мне не удастся. А если понадобится, меня возьмут под белые рученьки и силы отведут, куда понадобится звездному Сабитову. Хорошо, я вас поняла». Я приняла девочку на руки и вернулась в комнату, выбрала из вещей, купленных в магазине, нарядный костюм, песочник цвета слоновой кости с рукавами валанами, а на голову прикрепила мягкую повязку с большим бантиком, белые кружевные носочки и мягкие сандалии. Ты готова к выходу в свет, сразишь любого. Поцеловала девочку в пухлую щечку, от нее пахло молочной смесью и чем-то еще, сладеньким-сладеньким. От такого аромата сердце сжалось еще болезненнее. Но поступить иначе я не могла, нужно было ехать. После слов управляющего я поняла, как необдуманно и жалко прозвучали мои слова, адресованные Сабитову. Я кинула ему в пылу, что сама разберусь, откуда взялась Дарина, Но сейчас поняла, что мне просто не позволят этого сделать, будут следить пристально. Оставалась лишь крошечная надежда на побег вне территории Сабитова воровать ребенка нет нет аня ты же не такая но можно было бы сказать что сабитов не спешит подавать заявление в полицию о найденном ребенке настучать то есть фу вариант еще хуже тем более со связями имина меня точно не ждет ничего хорошего в итоге уверена что меня еще и выставит крайней. поэтому пришлось отложить в сторону мечты о месте имину что я могу У меня, даже бывшему подлому изменщику, не удалось отомстить как следует. Он на волне, а я так и осталась жалкой неудачницей. Алжас ждал меня внизу, в руках управляющего красовалась красная кожаная папка. Что было внутри этой папки, я не знала, могла лишь строить догадки. Но ни одна из моих самых смелых догадок не оказалась верной. «Потому что, как только мы с Дариной сдали материал для генетической экспертизы, Алжас расстегнул папку и достал плотный белый конверт, протянув его мне». «Что внутри?» «Похолодело у меня на сердце». «Расчёт за отработанное время на фирму Вебстрой. «Расчёт? Меня даже на работу не приняли». «Тем не менее, Эмин захотел оплатить ваши услуги». «Вот как?» Я надорвала конверт и заглянула внутрь. Сноп и жлоб». «Я нервных клеток за сутки в его обществе потратила не меньше, чем на миллион, а он заплатил мне всего десять тысяч. Хотя, по сути, мог бы не платить вообще, но это уже лирика». «Что-то не так?» — поинтересовался управляющий. Все не так». «Распишитесь, пожалуйста, вот здесь, что получили деньги и не имеете претензий к Сабитову имену Муратовичу». «А я? Я имею ещё какие претензии?» Я молча взяла ручку, дернула на себя планшетку и ниже расписки от души написала все, что я думаю об имени Сабитове. И подчеркнула самое главное слово на букву «Ж» тремя жирными линиями. «Передайте лично в руки вашему боссу». Сложила пополам листок, заметив, что на эмоциях проделала ручкой дару в бумаге в нескольких местах. «Передам». И бровью не повел Олжас. «Я могу идти?» «Абсолютно так. Вам вызвать такси». «Можно», — согласилась я. «Вызывайте. А пока машина в пути, я хочу подышать немного свежим воздухом вместе с Дариной». Алжас аккуратно расправил лист бумаги и прикрепил его в свою папку. Уверена, что он прочитал написанное мной, но не повел и бровью. «Расписка и мое огненное послание. Два в одном. Получи, Сабитов». Пойдем, прогуляемся, Дарина», — предложила я девочке и отстегнула ее с детского автокресла. Сама лихорадочно придумывала план, как быть с ребенком, куда поехать и как объясняться в полиции. Вспомнила о дальнем дядьке, который в органах работает. Я видела его всего однажды, на юбилее. Живет и работает в столице. Вдруг поможет. «Оставьте ребенка, Анна!» — остудил мой пыл голос лжаса. Я натянуто улыбнулась и крепче прижала к себе малышку. Все хорошо, мы просто прогуляемся, пока я жду такси». Мужчина откинулся на сиденье и переплел пальцы рук на коленях, а что потом? Не совсем понимаю, о чем идет речь. Вы покинете салон, якобы в ожидании такси, прогуляетесь далее по левую сторону и пропадете без следа, прошмыгнете в торговый дом, выйдете через торцевые двери и поминай, как звали. Анна, это очень безрассудно. Я уже молчу про то, что теперь у меня есть все данные на вас, найти не составит большого труда. Или вы планировали нечто более грандиозное, чем ускользнуть от надзора? Может быть, отправились бы прямиком на вокзал? Алжас спокойно, уверенно и четко разложил все мои планы. На крошечную долю секунды я даже поверила, будто он прочитал все мои мысли. Вы ошибаетесь. В чем же? План неверно обрисовал. С мотивами ошибся. Неужели воровать действительно никого не нужно? И Мин Муратович в своих предположениях не ошибся. «Кем вы приходитесь, этой чудесной малышке?» «Никем». В горле пересохло. «Никем совершенно». Других слов не нашлось, чтобы объяснить свое влечение. Вернее, я-то знаю причины своей тяги, но перед чужими людьми раскрывать истинные истоки не желаю. Даже наедине с собой я редко поднимала тему болезненной потери. Слишком болезненной, слишком острой. После расставания с Ваней я умчалась в столицу а спустя некоторое время поняла, что беременна. Причем я узнала о беременности уже на приличном сроке — 13 недель. До этого момента я даже не подозревала о беременности. У меня были выделения, не совсем регулярные, но были. А плохое самочувствие я списывала на стресс и работу на износ. Я пыталась добиться успеха и найти свое место. Я хорошо помнила шок, когда на осмотре брюшной полости врач отправил меня к гинекологу, а тот огорошил извести им о беременности. Отправили на УЗИ, даже пул назвали, девочка. Я не успела не принять толком эту мысль, ни осознать, что забеременела от Вани буквально перед нашим расставанием. Первой мыслью было, зачем мне этот ребенок? Я одна, в большом городе, без поддержки. Я перебивалась случайными заработками. «Жила то на одной съемной квартире, то на другой. и Ещё и ребёнок. Нет, не хочу». Наверное, Бог услышал мои мысли. Через неделю произошла трагедия. На тротуаре меня с ног сбил лихачный на электросамокате. Я получила сильные травмы и потеряла ребенка. Операцию проводили экстренно. Вердикт был неутешительным. «Вряд ли я смогу иметь детей». Увидев малышку на полу приемной, я даже не думала о своей потере. Ни одной мысли не было. Но глубинно, всей душой я потянулась к девочке, словно желая восполнить утрату. «Не усугубляйте ситуацию, Анна. Оставьте ребенка, О нем хорошо позаботятся, Попросил Олжас и протянул руки. «Я о ней позабочусь», — добавил мягче. «Позаботьтесь», — я зашмыгала носом. «Не давайте в руки своему боссу неумехи». «Кто умеха? удивился управляющий. «Эмин? На мой взгляд, он очень ловкий и умеючи собрал всю детскую мебель». Я отмахнулась, решив, что он просто выгораживает босса. Не стал бы этот пижон своими руками собирать детскую мебель. «Ваше такси приехало!» — посмотрел в окно ужас и принял у меня из рук девочку. Мне ничего не оставалось, кроме как отдать ему малышку, взять тонкий конверт и покинуть салон роскошного автомобиля. Уволена, избавлена от общества самодовольного эгоиста. Все как я и хотела. Но только всю дорогу до съемной квартиры я проплакала на заднем сиденье такси. Сердобольный дядечка даже поинтересовался, не умер ли у меня кто-то и не взял денег за поездку. Закончились ли на этом мои неприятности? Однозначно нет. В первой половине дня позвонила хозяйка, попросила освободить квартиру до конца недели. Жёстко и бескомпромиссно. Попытки объясниться ни к чему не привели. До конца недели оставалось не так много дней. Нужно было успеть найти новое место и съехать. А еще выдраить напоследок арендованное жилье. Я принялась паковать свои вещи. Настроение было даже некуда. В отчаянии я даже решила, что с меня хватит. Я билась как рыба облет, пытаясь найти хорошую работу и достичь чего-то. Но мои старания ни к чему не привели. Я выдохлась, устала. Опустила руки, пусть так. Тяжело раз за разом падать все ниже и натыкаться только на закрытые двери. Зазвонил телефон. Это была Ирка. Я ничего не стала предпринимать, даже отвечать не стала. Выключила звук на телефоне и забросила на верхнюю полку. Но кажется, все. Смахнув под лба, я выпрямилась и осмотрела свои пожитки. Ровно три спортивные сумки и пакет с нижним бельем. к переезду готово. Унылые мысли прервал настойчивый, требовательный стук в дверь. Неужели хозяйка пожаловала так быстро или кто-то другой?